Глава 41. Перемены Завтрак проходил чинно и спокойно, до того самого момента, пока сверху не раздался крик. «Вперед, маленькая мерзавка!» Маргарет расхохоталась. Она так заразительно смеялась, что все вокруг, даже слуги, обслуживающие стол, начали улыбаться. «Ничего не могу с собой поделать», — отдышавшись, призналась Маргарет. «Как слышу маленькая мерзавка, смех сам появляется». Знаю, такое поведение не совсем уместно. Знаю и постараюсь впредь не вести себя столь вызывающе. Она снова расхохоталась. Правда, почти сразу же подавила смех и постаралась принять степенный вид. Сверху три раза подряд прозвучало слово «Маргарет». Маргарет отодвинула стул и стремгла бросилась к лестнице. Ее уход проводили понимающими взглядами. «Лучшие супруги и пожелать нельзя», — Анна Фейнберг сказала то, о чем думали в это мгновение все без исключения из числа тех лиц, кто присутствовал в столовой. «Я могу уехать на несколько дней в Стокбридж», — осторожно спросила Тилли у сэра Александра. Сэр Александр улыбнулся. «Полагаю, мистер Чандлер будет некоторое время лишен твоего внимания. Мы не можем сейчас уехать и оставить твоего брата. Но мы вполне можем пригласить мистера Чандлера в Фарли-Оллоп», вставил сэр Роберт. «Я могу сегодня же отправить ему письмо. Разумеется, с вашего согласия, сэр Александр и согласия леди Анны». Тилли заерзала и стала бросать умоляющие взгляды в сторону матери и деда. Это ерзание продолжалось ровно до той самой поры, пока они оба не дали свое согласие. Тилли удалось с достоинством поблагодарить сэра Роберта и с тем же достоинством покинуть столовую. Но едва оказавшись вне поля зрения, Тилли легонько завизжала и, подхватив подол платья, понеслась в комнату брата. Она влетела туда, закричала «Скоро приедет мистер Чандлер», поцеловала Маргарет в щеку, а брата в лоб и столь же быстро умчалась. Маргарет в эти мгновения завидовала Тилли. «Почему я не могу так открыто радоваться?» – подумала она и тут же сердито себе ответила. «Ее любят, а меня нет. Чему здесь радоваться?» Она некоторое время всматривалась в бледное лицо с закрытыми глазами, а затем, тяжело вздыхая, стала в очередной раз раздевать Энтони, чтобы снова обтереть тело холодной водой. Следующая неделя прошла в относительном спокойствии, и тем не менее даже в воздухе чувствовались перемены, и связаны они были непосредственно с Маргарет. Если прежде она являлась центром Фарли-Оллоп в силу своего положения и непростого нрава, то сейчас она оказалась предметом самого пристального внимания вследствие странных поступков. Странных, поскольку они ни в какой части ей не соответствовали. Маргарет с утра и до самой ночи, а иногда даже ночами, неотлучно находилась рядом с больным женихом. В те немногие часы, которые она проводила вне комнаты Энтони, Маргарет в основном проводила за беседами с Анной Фейнборг, которую с неизменной вежливостью называла «матушка». Ее интересовало все, что касалось жизни Энтони. Позже, находясь подле него, она вспоминала рассказы Анны Фейнберг и пыталась сопоставить их с собственными чувствами. Маргарет искала объяснение своей любви к Энтони. Она его любила, но не понимала, почему. «Да», — часто повторяла она, — «надо признать, что Энтони приходилось нелегко в жизни. Но как это связано со мной? В нем нет ничего, что привлекало бы меня в мужчине». Конечно, он в полной мере обладает упорством и выглядит чрезвычайно трогательно, проявляя заботу но это не те качества, которые я желала бы видеть в браке. Уверенность в себе, умение держать себя с достоинством в обществе и легкость суждений – именно то, чего я желала видеть в будущем супруге». На этом месте Маргарет неизменно прерывала диалог и начинала обсуждать себя. «Хорошо», – говорила она, – «мне не нравятся его качества. Я, по крайней мере, могла бы попытаться привить их ему. Но нет, вместо того я сама становлюсь похожей на него. К чему приведет подобно легкомыслие, остается только догадываться». «Скоро со мной ни в одном приличном обществе не станут разговаривать. Странно, но даже понимая последствия своего легкомысленного поведения, мне не хочется его менять. Я никогда не чувствовала себя столь хорошо. У меня даже расстраиваться не получается, когда я слышу угрозы и оскорбления Энтони. Такое ощущение, что и я заразилась болезнью, которую они называют «огни святого Антония». Как иначе объяснить мое состояние?» И действительно, в последнее время Маргарет вместе со всеми смеялась над угрозами в свой адрес. Сэр Роберт смотрел на дочь и нарадоваться не мог, но более всего его радовало, что она перестала его донимать своими упреками. В конце недели приехал мистер Чандлер, он долго и в весьма уважительной форме благодарил сэра Роберта за любезность. Неизвестно, сколько еще бы это продолжалось, если бы Тилли не подхватила его за руку и не повела с собой в парк. Позже они вернулись, и мистер Чандлер нанес визит брату Тилли, и хотя последний ничего не понимал, мистер Чандлер посчитал себя обязанным засвидетельствовать свое почтение.